Глава 33. Сергей. Не забудь выпить таблетки, Кать, произношу, надевая пальто. Ты график на холодильнике оставил, забудешь тут, усмехается она. Катя провожает меня на пороге, но в глаза не смотрит. После болезни она стала значительно худее, тонка, хрупкая и беззащитная. Кажется, что за 3 дня, что я почти безвылазно нахожусь в этой квартире, мы перебросились максимум парой фраз. По большому счёту я проводил время с Машей, а Катя либо спала, либо избегала меня. Впрочем, ничего удивительного. 5 лет назад мы не очень хорошо расстались. Я испытываю вину по этому поводу, но как загладить её перед Катей, честно говоря, совершенно не знаю. Да и нужно ли ей это? Я завтра приеду. Если что-нибудь понадобится, звони в любое время суток. Хорошо. Скидывает на меня грустный взгляд. Ты не беспокойся. Нам с Машей уже значительно лучше. И спасибо тебе, Серёж. Если бы не ты, даже не знаю, что бы я делала. Не успеваю ответить, как из комнаты выходит Маша. Она внимательно смотрит, что я ухожу, а затем делает то, что пробуждает во мне простые человеческие чувства. Бросается меня обнимать. Я думал, что во мне давно этого не осталось, но нет. Внутри что-то дребежит, когда она вот так меня провожает. Я завтра обязательно к тебе приеду, малыш. Слушайся маму. Ладно. В городе пробки, час пик. У Наташи сегодня плановый осмотр у врача. Я обещал, что отвезу её туда. С каждым километром, что приближает меня к дому, я понимаю, что не тянет меня туда. К ней не тянет. И это, черт возьми, совершенно неправильно. Она моя жена, беременная. Наташа не стала другой, точно такая же, как и раньше, но похоже, что другим стал именно я. Еще два года назад я был четко уверен в том, что мы идеально друг к другу подходим. Все было. Взаимопонимание, уважение, страсть. А сейчас, с одним появлением Кати и Маши в моей жизни, я вдруг четко осознал, что на одних этих качествах далеко не уедешь. Я останавливаю автомобиль у подъезда и выхожу на улицу. Наташа уже ждёт у подъезда, и, судя по недовольному выражению лица, давно. Серёж, мы опоздаем. И тебе здравствуй. Не опоздаем, садись. Я подаю ей руку, помогая забраться в машину, захлопываю дверцу и возвращаюсь на водительское место. В салоне искрит напряжение. Кажется, что одно неверное слово, сказанное друг другу, и случится короткое замыкание. Мы долго не сможем делать вид, что между нами всё как прежде. Всё плохо. Настолько, что наш брак скорее мёртв, чем жив. Уладил рабочие вопросы, спрашивает Наташа, когда я выезжаю со двора. Уладил. Ты не был дома почти 3 дня. Я волновалась. Я знаю. С тобой же всё нормально? Живот не болит. Она поджимает губы в тонкую линию и коротко кивает. Всю оставшуюся часть дороги мы едем молча. Наташа смотрит в телефон и изредка смеётся, переписываясь с кем-то. К больнице мы приезжаем вовремя, даже время ещё остаётся. Администратор на ресепшн проводит нас к кабинету доктора, и в этот момент у меня звонит телефон. Не ответить не могу, слишком важный звонок. Ты не идёшь со мной на приём? Наташа цепляется в рукав пиджака и не желает отпускать. Нет, мне переговорить с Жориным нужно. Но, Сергей, иди, Наташ, думаю, что я там буду явно лишним. Я долго разговариваю по телефону, обсуждая рабочие моменты. К этому времени Наташа выходит из кабинета и опускается на скамейку, сгорбившись и сжимая плечи. Чертыхнувшись про себя, стараюсь побыстрее закончить разговор. Хорошо, Иван Владимирович, ещё переговорим. До связи. Я бросаю телефон в карман пиджака и делаю два шага навстречу жене. Сажусь на скамейку, слышу, как она напряжённо дышит. Я, похоже, всех женщин делаю несчастными. Расскажешь, что сказал доктор? Всё в норме, отвечает Наташа. Сердце бьётся, на следующий приём через 2 недели. Наташ, нам нужно серьёзно поговорить. Мне кажется, она напрягается ещё сильнее. Обычно женщины интуитивно чувствуют, когда что-то идёт не так, и моя жена не исключение. Так нельзя. Не хотеть возвращаться домой, врать, умалчивать и чувствовать непреодолимую тягу к другой. Наташа, она хорошая и заслуживает большего. Того, чего я не могу ей дать, как бы ни пытался. О чём? спрашивает глухо. Я хотел бы пожить отдельно. Квартиру тебе оставлю, а сам перееду в ближайшие дни. Она всхлипывает, а я чувствую себя настоящим мудаком в этот момент. Что я делаю не так, Серёж? Это я всё в этой жизни делаю не так, тяжело вздыхаю. Не плачь, слышишь? Я обязательно буду помогать и содержать тебя и ребёнка. Знаешь же, что свои обещания я всегда выполняю.